Глава 32 Внутри дом Симсов резко контрастировал с заросшим газоном. Полы безупречно чистые, все свободные поверхности заставлены фарфоровыми фигурками, на стенах коридора десятки фотографий в рамках, множество школьных фотографий Кристофера и на каждый он с печальным взглядом. Только на одном фото мужчина. Я присмотрелась и застыла. Мужчина тепло улыбался, в уголках глаз несколько морщин. Я узнала его. Дэниел Рэдинг. Что за женщина раскладывает по всему дому вязаные салфетки, а на стену вешает портрет серийного убийцы? «У тебя его глаза!» Трина провела нас в гостиную. Она уселась напротив Дина, не отводя взгляда от его лица, словно старалась его запомнить. Словно голодала, а он был ее пищей. А остальное? Что ж, Дэниел всегда говорил, что в тебе много от матери. Трина помолчала, в губы. Не могу сказать, что знала ее. Она выросла не здесь, ты же знаешь. Дэниел поехал в колледж. Он всегда был таким умным. И вернулся с ней. А потом, конечно, появился ты. «Вы знали моего отца с детства?» спросил Дин. Голос у него был идеально вежливым. Сам он казался расслабленным. Происходящее причиняло ему боль. «Нет», — сказала Трина. Снова пожевала губами, потом пояснила. «Он был на несколько лет младше меня. Знаешь, дама не должна раскрывать свой возраст». «Зачем ты здесь?» Кристофер бросил этот вопрос Дину, стоя у входа в комнату, скрестив руки на груди. Тени падали на его лицо, Но голос не оставлял сомнений в том, как он относится к этому повороту событий. Он не хотел, чтобы Дин находился в его доме. Он не хотел, чтобы фото отца Дина висело на его стене. Не то, чтобы я его обвиняла. — Дину здесь рады, — резко ответила Трина. — Если с апелляцией все пройдет хорошо, может быть, это станет и его домом. — С апелляцией? — переспросил Дин. — С апелляцией твоего отца. — терпеливо пояснила Трина. — Насчет того, что они подбросили ему улики. — Они... Это ФБР? — спросил Майкл. Трина отмахнулась от него, словно отгоняя муху. — Обыски были незаконными, — сказала она. — Мой отец убил этих женщин, — Дин помолчал. — Но вы это знаете, так ведь? — Твой отец — прекрасный человек, — ответила Трина. «Каждому замечательному человеку нужна отдушина. Нельзя ожидать, что он будет жить так же, как другие мужчины. Ты это понимаешь?» От того, как непосредственно Трина разговаривала с ним, я ощутила тошноту. Она думала, что знает Дина. Она думала, что он знает ее. Но убила ли она Эмерсон Коул? Убила ли она профессора? Мы ведь за этим пришли сюда. Вот что нам нужно узнать. «Наверное, такому человеку, как Дэниел, приходится нелегко», — сказала я. Дин нашарил мою руку. Он предупреждающе сжал ее, но я уже привлекла внимание Трины. «Сидеть в клетке, как животное, хотя на самом деле он...» «Он нечто большее», — закончила Трина. «Хватит», — перебил Кристофер, пересекая комнату. «Вам нужно уйти». Он схватил меня за локоть и сдернул с дивана. Я споткнулась, пытаясь заглянуть в глаза Кристоферу, понять, о чем он думает. Намеренно ли он схватил меня так сильно? В следующую секунду Дин оказался рядом со мной и прижал Кристофера к стене, передавив предплечьем его горло. Контраст их оттенков кожи бросался в глаза, загорелая у Дина и бледная у Кристофера. «Кристофер!» — произнесла Трина. «Эта юная леди — наша гостья!» Ее грудь поднималась от волнения. «Нет». «Не от волнения», — осознала я. Она увидела, как двигается Дин. Выражение его глаз. И она в восхищении. Майкл подошел к Дину и оттащил его в сторону. Дин несколько секунд пытался вырваться, но затем застыл. Майкл отпустил его. И похлопал по рубашке Кристофера спереди, словно отряхивая лацканы пиджака. Хотя на самом деле Кристофер был одет в поношенную мятую футболку. «Дотронься до нее еще раз», — непринужденно сообщил Майкл Кристоферу. «Идзин будет оттаскивать меня от себя». Майкл однажды сказал мне, что если уж выходит из себя, то делает это по-настоящему. Я слышала это за его непринужденным тоном. «Если Кристофер коснется меня еще раз, Дину, возможно, не удастся оттащить Майкла». Руки Кристофера сжались в кулаки. «Тебе не следовало сюда приходить. Это ненормально. Вы все больные». Он прижал руки к груди, а затем вышел из комнаты и из дома. Хлопнула входная дверь. «Боюсь, Кристофер не вполне понимает, как я отношусь к твоему отцу», — призналась Трина. Ему было только девять, когда его отец ушел, и вот...» Трина вздохнула. «Мать-одиночка. Справляюсь, как могу». Дин снова сел рядом со мной. Майкл остался стоять, и я поняла, что он смотрит на Трину под таким углом, чтобы она с меньшей вероятностью заметила его внимание. «Как долго вы с Дэниелом в отношениях?» — спросила я. «Вы не в отношениях», — подумала я при этом. Он использует вас. Для чего? Пока не знаю. «Мы регулярно встречаемся примерно три года», — ответила Трина. Похоже, ей приятен этот интерес. Именно поэтому я и задала такой вопрос. Она решит, что мы поддерживаем их отношения. А это согласуется с той радостной картинкой, которую она рисовала в своем воображении. Дин приехал в гости. Это не допрос, а разговор. Думаете, новое дело повлияет на его шансы на апелляцию? спросила я. Трина нахмурилась. Какое новое дело? спросила она. Я не ответила. Трина перевела взгляд на Дина. О чем Анадин? Ты же знаешь сейчас решающий момент, учитывая, в каком положении находится твой отец с юридической точки зрения. С юридической точки зрения? «Он осужден, как серийный убийца», — подумала я. Судя по тому, что я слышала от Брикса и Стерлинг, да и от самого Дина, я почти уверена, что эта апелляция существует только в воображении Трины, как и ее убежденность в том, что если Рединга старшего выпустят, Дэниел и Дин переедут сюда. «Я затем и приехал», — сказал Дин, покосившись на меня и продолжил мою реплику. «Слышали про то, как девушку убили в колониальном, а потом профессора, который писал книгу?» «Об этом ФБР меня спрашивала», — Трина фыркнула. «Они знают, что я поддерживаю твоего отца? Думали, что смогут обратить меня против него?» «Но они не смогли», — мягко произнесла я. «Потому что вы понимаете, как все обстоит на самом деле». Я проглотила вину, которую ощущала из-за того, что подыгрываю иллюзиям этой женщины. Я заставила себя вспомнить, что она знала Дэниела Рединга таким, каким он был на самом деле. Убийцей. Ей просто все равно. «Это дело не имеет никакого отношения к Дэниелу. Никакого. ФБР рада еще что-то на него повесить. Тело оставлено в публичном месте», — Трина фыркнула. «Дэниел никогда бы не стал действовать так торопливо, так неаккуратно. А если представить, что есть кто-то еще?» Она покачала головой. «Кто-то приписывает себе эти деяния, зарабатывает на его репутации. Это преступление. Вот что это!» «Убийство. Вот что на самом деле преступление», — подумала я, но не сказала этого вслух. «Мы получили то, что нам нужно». Трина Симс не стремилась продолжить дело Дэниела Рединга. Для нее подражатель был плагиатором, фальшивым фальшивомонетчиком. Она женщина, помешанная на аккуратности и контроле. Наш неизвестный субъект совсем не таков. Наш неизвестный субъект — мужчина за двадцать, который вынужден подчиняться другим. «Нам пора», — сказал Дин. Трина протестующе цокнула языком, Но мы уже направились к двери. «Если вы не против, у меня один вопрос», — произнесла я, когда мы уже уходили. «Какую машину водит Кристофер?» «У него фургон». Если Трина и посчитала этот вопрос странным, то не показала. «Какого цвета?» — спросила я. «Сложно сказать», — произнесла Трина, и в ее голосе прорезались интонации, с которыми она говорила с Кристофером. «Он никогда его не моет». Но когда я в последний раз проверяла, был черный. Меня пробрала дрожь, когда я вспомнила психологический портрет, который дала нам агент Стерлинг, и снова ощутила, как Кристофер хватает меня за руку. «Спасибо за то, что приняли нас», — выдавила я. Трина протянула руку и коснулась моего лица. «Такая милая девочка», — сообщила Анадину. «Твой отец одобрил бы».